Письмо 162. -ое. От кавалера Дэнсени к Виконту де Вальмону. «Мне стало известно, милостивый государь, о том, как вы со мною поступили. Знаю я также, что, недовольствуюсь тем, что вы так гнусно провели меня, вы не стесняетесь громогласно похваляться этим. Я видел написанное вашей рукою признание в совершенном вами предательстве. Признаюсь». Сердце мое было глубоко уязвлено, и мне стало стыдно, что я сам некоторым образом способствовал вам в гнусном злоупотреблении моей слепой доверчивостью. Однако я не завидую этому постыдному преимуществу. Мне только любопытно знать, во всем ли вы будете иметь надо мною подобное превосходство. И я, узнаю об этом, если, как я надеюсь, вы соблаговорите быть, завтра между восьмию и девятью утра у ворот Винсенского леса, близ деревни Сен-Манде. Я позабочусь о том, чтобы там имелось все необходимое для тех объяснений, которые мне остается от вас получить. Кавалер Денсенни, Париж, 6 декабря, 1700. Вечером.